Ранним утром Конор все же решил оставить на несколько минут Лари, чтобы попросить у дочерей провидцей чай и хоть какую-то еду, чтобы накормить свою очаровательную драконицу. Проходя мимо покрывала ривона, непоним понимающе уставился на пустое ложе, что его очень удивило. Он не видел, как друг уходил, а ведь дракон не сомкнул глаз. Выйдя бар обратил внимание, что буря стихла и тут же стал свидетелем обычной, но в то же время невероятной ситуации с его другом, который, как казалось, видимо, тоже не спал. Ревон стоял на поляне и с особым энтузиазмом целовал Ликви, отвечающую охотно и дико. Когда они оторвались друг от друга, девушка что-то прошептала ему на ухо, хлопнула дверь. И из хижины провидицы вышла вторая девушка в сером шерстяном платье с полным подносом накрытым полотенцем. Оказавшись напротив обнимающейся пары, отдала сестре Тару, а сама накинулась на губы Нектрота. Дракон отвернулся, как никогда поражаясь Ревону. Взглянув на чистое весеннее небо, что уже не удивляло, посмотрел на землю, где таял снег. Удивительная природа на проклятых землях, бурная и необычная, не подчиняющаяся правилам и законам Гильдорга. Услышав шаги, повернулся и увидел довольно ревона, несущего под нос, а девушек уже нигде не было видно. «Вижу, ты время зря не терял!» — заявил дракон, ухмыляясь. «Что поделать?» «Раз я так неотразим, что обворожительные ликвии не могли устоять!» — нагло заявил он, вручая поднос другу. «Это твои красавицы! Ее другу и тебе!» Своей фразой молча передал дракону свои опасения, не прерывая взгляда при этом. Конор гевнул, а потом направился с подносом в дровник. Заметив, что Ларисинья уже проснулась, Сидит на покрывале и смотрит в сторону, а в воздухе витают ярость, гнев и разочарование, нахмурился. Варальд же, как дикий зверь метался по помещению, сжимая кулаки, чем вызвал у дракона неимоверное желание выкинуть его отсюда, немного подправив недовольный оскал. Дракон подсел к Ларе и произнес. Завтрак! Девушка закусила губу и благодарно выдавила. — Спасибо. А потом повернулась к Варальду и тихо проговорила. — Варальд, присоединяйся. Мак окинул ее недовольным взглядом и процедил. — Я уже сыт. А потом бросился на выход, с силой хлопая дверью. Ривон, вошедший следом, видя злобное лицо Конора и виноватые Ларисиньи, весело заметил. «Как я понимаю, самое интересное я пропустил?» Девушка не ответила, убрала полотенце и радостно улыбнулась, видя кашу, горячий чай и булочки. Взяв миску, принялась молча есть, злясь на друга, считающего вправе высказывать ей обиду за недостойное поведение ночью. Она не сделала ничего такого, за что обязана перед ним отчитываться. И к тому же девушка честно предупредила, что не любит его, так зачем же он выплескивает на нее свою обиду, обливая грязью, утверждая, что она позволяет себе больше, чем положено. Ничего подобного. Даже не заметила, как съела кашу и, запив горячим чаем, резко поднялась, решив вновь поговорить с Варльдом. как вдруг оказалась прижатой к мускулистой груди Коннора. Мужчина ласково сжал ее за талию и спокойно произнес. «Поверь, он сам успокоится. Если сейчас пойдешь за ним, он только больше обозлится». «Но я хочу объяснить, что это ничего не значит», выдохнула драконица отворачиваясь в сторону, понимая, что сказала неправду. Конор резко повернул ее к себе и прохрипел. Ты обманываешь как себя, так и меня. А потом накинулся на ее губы страстно, сильно, горячо, не давая отстраниться, увлекая в чувственный, страстный омут, куда Ларисинья стремилась уже сама. Поцелуй, как ураган, воспламенял обоих, и только тихое покашливание Ревона вернуло в реальность из сладкого волшебства, созданного ими. Драконица покраснела и отвернулась, прислоняя пальцы к опухшим губам. А мужчина, позволивший себе отпустить желанную девушку, сжимал руки, пытаясь не двигаться, чтобы не напугать ее силой своей страсти. «Ну, раз все поели, предлагаю в путь, после того, как Ларисинья поведает нам о том, что видела». Девушка сразу очнулась от своих тяжелых дум, И, кинувшу, быстро произнесла. «Да, конечно. Только выйду ненадолго». «Ты к нему?» — все же спросил мужчина, зная, что девушка не должна так поступать, но желал отчаянно узнать правду. «Нет, я не нужно. Я скоро приду. Тогда поговорим и можем двигаться в путь». Сказав, драконица вышла из дровника а Конор продолжал стоять на месте, желая пойти за ней, но понимая, что этого делать нельзя. — Да, друг, с вами-то, конечно, все ясно, но тебе нужно помягчить с Ларри. Она как дикий зверек и в то же время незная и хрупкая девочка. — Без тебя знаю, — рявкнул наследник черной гильдии. — Знает? Это хорошо, а то кто тебе знает? — с улыбкой заметил Миктрот, проверяя свой меч. — Ревон, тебе не кажется, что ты много говоришь, — буркнул мужчина. — Так, я всегда так, пока есть время и злание, а то потом буду бегать, как ты, а тебе и слова напутственного не дождешься. — А так учу, чтобы знал, стой и как. «Сомневаюсь, что ты будешь...» «Не сомневайся!» Недовольно, даже агрессивно буркнул сильный маг и резко отвернулся, чем удивил Конора, задумчиво смотрящего на него.